вернул в густом тумане, Воробья не было видно, но голос лишь откуда-то с кармы лодки. Какое приятное местечко, не правда ли? А мы еще броним Лондон за его туманы. Да по сравнению со здешними местами Лондон в самую ненастную погоду сверкает в лучах солнца. О, похоже, Господь Бог сотворил этот райский уголок по просьбе болотных тварей. Здесь всегда был туман. И когда после потопа засияло солнце из этого тумана встала первая радуга. Да что толку в тумане, что толку в радуге? не унимался горлопан. Будь эта страна моей, я бы отдал её даром пирогувстречному. Сколько нам еще плыть, чтобы расцеловать разлюбезную черепаху?» а Осталось совсем немного, ответила змея. От мангровых зарослей доносились крики ночных птиц бубу прислушалась, а потом сказала: "Доктор, здесь есть даже совы. Но таких сов я не встречала нигде". "Говорят, они по-особому, не так, как мы". Да-да, ответил доктор. Здесь живут звери и птицы, каких нет больше нигде в мире. Уже почти совсем стемнело, когда змея повернула влево и направилась к мангровым островкам. Доктор еле поспевал за ней. Вдруг на лодке уткнулся во что-то твердое. Джон до перегнулся через борт, чтобы посмотреть, во что уткнулась лодка, и вдруг услышал низкий, девижащий голос. Привет, тебя? Джон, до little. тебя на озере Янгоньика. На небольшом холмистом островке сидела черепаха. Она была большая, такая большая, что на ее панцире могли поместиться бы две тележки. Доктор Туликл был у цели своего путешествия. Есть люди, которые опускаются в дорогу с тюками, баулами, сверстками, Они любят путешествовать с удобствами. Другое дело Джон Долитл, он всегда пускался в дорогу налегке. На озером гулял ветер. Зажечь свечу оказалось не так-то просто. Ветер-то и дело задувал пламя. Бабу прекрасно видела в темноте, поэтому она слетала на островок, нарвала травы и листьев, сплела из них корзинку, в которую поставили свечу. От этого огонь свечи стал зеленоватым, но горел достаточно ярко, чтобы осветить дорогу. К своему удивлению, доктор вдруг обнаружил, что островок, где жила черепаха, не был обычной подсохшей грудой ила, он был из камня это стены древнего города, сказала черепаха. Раньше, когда я была помоложе, я могла даже ночевать в воде. Ну лет пятьсот назад я подхватила ревматизм. И с тех пор пришлось мне подыскать себе место по суше и потеплее. Погоди-погоди, встречал доктор. Какого города? Откуда здесь взялся город? Он не откуда не взялся, ответила Чипаха. Он всегда был здесь. И много тысяч лет тому назад он там стоял город Шалба. Теперь он на дне озера. Я хорошо его помню, потому что сама когда-то жила в нем. В те времена это был самый большой, самый красивый город. В нем правил король Маа, что самый могущественный монарх мира. А сейчас я или ли Степан с этих вон этого дворца. Его дворца. Ха-ха. Почему ты смеешься, Удивился доктор. Разве король Машто плохо обращался с тобой? Это долгая история. Незачем зачтем ворошить прошлое. Король Машто получил по заслугам, жаль только, что из-за него пострадали и другие. Может быть, не будь того короля, не было бы и потопа. Но ты прибыл ко мне издалека и должно быть устал, проголодался. Конечно же, доктор устал и проголодался, но ему не терпелось услышать подлинную историю потопа, поэтому он сказал: "Нет, нет, ни капельки. Я с нетерпением жду твой рассказ".